Глава 3. Злодей. Семь дней спустя. Сейдж не умерла. Солнце исчезло за горизонтом, но ночное небо, усыпанное звездами, будто дразнило своей яркостью. Из темницы Тристана выволокла стража. Руки и ноги болтались, как мешки с песком, благодаря волшебным наручникам, высасывающим силу. Сохранить волю ему помогла единственная неоспоримая правда — которую повторял в последние несколько дней как мантру. Сейдж не умерла. Король наверняка соврал, чтобы помучить его. Следовало признать, ход оказался удачный. Но Бенедикт так и не узнал, что Тристан и Сейдж были навечно связаны с золотыми чернилами. Сначала Тристан хотел использовать магический договор, чтобы обеспечить лояльность новой ассистентки. Но вместо этого вышло так, Что чернила стали способом следить за ее безопасностью. Хотя Сейдж до сих пор считала, что золотая татуировка вокруг мизинца убьет ее, если она предаст нанимателя, он тихо поклялся рассказать ей правду, как только увидит вновь. А он увидит ее непременно. Будет, конечно, катастрофа. Сейдж вспыхнет, скривится, и это доставит ему извращенное удовольствие. Она нарет на него. Румянец ползет на грудь, нырнет в вырез платья, и к этому времени Тристан, разумеется, отвлечется на это и перестанет слушать. Она заметит и нарет еще сильнее. Скорее бы. Цепи на руках были настолько длинные, что свисали до пола, крайне грязного и липкого. Даже подземелья злодея были почище. Но здесь имелись окна, и можно было видеть, а цепи уже не приковывали Тристана к стене, что в целом. Приятно улучшало условия. «А можно мне угловую камеру?» — спросил он стражников сквозь решетки. За последние сколько там дней он практически не разговаривал, и по хриплому голосу это было слышно, словно наждачкой по камню. «Заткнись, придурок! Надеюсь, король выпотрошит и повесит тебя после церемонии срыва маски!» Стражник слева дёрнул за цепь, и Тристан споткнулся. «А с тебя тоже снимут маску?» — мрачно бросил он. Стражник поднял шлем, демонстрируя унылую и, как догадался Тристан, вечно недовольную морду. Неужели он сам так выглядел, когда хмурился? «Я не ношу маску!» — сказал стражник. «А зря!» — вздохнул Тристан. Стражника перекосило от ярости. Он замахнулся кулаком. «Ах ты, тварь!» но стражник справа остановил его. «Опустите руку, сэр Сеймор, и не извольте тревожиться. Я лично отведу его в больную залу для церемонии». Голос нового стражника звучал до странности знакомо, но лица было не разглядеть, лишь зеленые глаза. Кажется, где-то Тристан их уже видел. Пока он обдумывал эту возможность, его собственный взгляд скользнул в конец коридора. Тристан провел в темноте так много времени, что зрение оставалось нечетким и искаженным, но он все же рассмотрел приоткрытую коричневую дверь. Язык прижался к нёбу. Путь наружу. Когда его поведут на церемонию? Прямо сейчас? Открытая дверь должна была возвещать конец, но Тристан видел лишь свободу. Нужно только отвлечь чем-нибудь стражников и как-нибудь снять магические наручники, пережимающие кровоток в запястьях. Взгляд Тристана упал на зарешеченное окно побольше, и ночное небо подмигнуло ему. Разумеется, он понимал, что загадывать желание нерационально, но, как и раньше, звездочка в окне замерцала, будто приглашая его, и он неожиданно для себя все таки загадал. Загадал найти Сейдж. Загадал извиниться перед ней. Загадал шаг за шагом научиться выражать свои чувства. И, может быть, Самое важное — он загадал устроить чертово чаепития с сестренкой Сейдж Лиссой. Смешно, но когда Тристан услышал, как зеленоглазый стражник отпирает клетку, эта мысль придала сил его вялым конечностям. Не сейчас, не сейчас, сейчас. Он бросился в открытую дверь, волоча за собой цепи, наручники впились в запястье. Мышцы ног горели, но остановиться Тристан не мог. Выход был совсем близко. Он рвано дышал, ноги в одних носках скользили на каменном полу. Боги знали, куда делись сапоги. «Несколько ужасает», — думал он, хватая воздух. «Как я за них боролся!» Сапоги были подарком от Сейдж. У самой двери он услышал крики стражников. Самый громкий голос принадлежал зеленоглазому рыцарю, который просил остановиться. Чистое отчаяние. А еще, кажется, нотка страха в его голосе заставили Тристана помедлить, уже взявшись за ручку. Не ходите туда, мистер Маверин. Вы пожалеете, честно. «М-м-м...» Бенедикт уже выдал своей славной гвардии настоящее имя Тристана. Можно не сомневаться, новость разойдется по королевству. Фамилия Маверинов будет проклята, а семья уничтожена. Невыносимо. Не то, что они пострадают а то, что ему оказалось, не все равно. Он толкнул дверь и услышал за спиной довольный голос Бенедикта. Нужно было остановиться, прислушаться к тревожной сирене в голове. Но разум и тело пошли в разнос, а инстинктам больше нельзя было доверять. Они были как сломанный компас. Вот почему он не обратил внимания на зловещую нотку в приказе Бенедикта. «Нет, пусть, идет. «Пусть посмотрит!» Тристан не стал ждать, просто выбежал из коридора и бросился туда, где рассчитывала обнаружить лестницу. Увы, там была не лестница, а комнатка. И то, что он увидел внутри, раз и всегда доказало, что желание не для таких, как он. Его долей был ужас».